Александр Афанасьев Цикл «Бремя империи» Серия "Сожженные мосты» Книга седьмая «На краю бездны» Если что-то страшно, иди этому навстречу Тогда не так страшно, Колчак 11 августа 2002 года Российская империя ⁇ Казань ⁇⁇ Казанский Кремль. Кремль ⁇ крепость в центре города. Его административный и политический центр был в каждом городе России. Построенном в средние века или даже ранее. Где-то, как, например, в Новгороде, Кремль был архитектурной достопримечательностью объектом для привлечения туристов в город и не более того. Где-то, как в Москве, в Кремле жил губернатор какой-то области необъятной империи. Особое место занимал Казанский Кремль. Кремль города, который по возрасту старше, чем Москва и Санкт-Петербург, который не является столичным, но занимает законное место в числе самых развитых и экономически значимых городов империи. Города, в котором одновременно находятся штаб-квартиры компаний, контролирующих нефть Востока и значительную часть исламского финансового капитала страны, который известен тем, что входит в проекты не за проценты, а за долю в бизнесе, и поэтому на нем держится половина российских инновационных разработок. Город Единственный в мире, где пересекаются две ветки стратегической железной дороги, ведущие с севера на юг и с запада на восток. Это пересечение обслуживал железнодорожный терминал под Казанью, столь огромный, что он сам был маленьким городом. В Казанском Кремле располагался не только дом генерал-губернатора, но и резиденция мусульманского духовного управления, духовно окормляющего 60% процентов. Население страны. Казанский Кремль был единственным, не считая московского, который служил средоточием власти, и символом его были не только белые стены, высящиеся на крутом берегу, но и огромная мечеть с четырьмя минаретами, гордливо взрушающимися над Казанью и по вечерам подсвечиваемыми снизу прожекторами. Пять раз в день Правоизерны собирали здесь на намаз, повинуясь зову Азанчи. Ближе к вечеру над Казанским Кремлем, где имелась вертолетная площадка, завис вертолет. Это был обычный армейский тяжелый вертолет Сикорского. Не машина особой авиаэскадрильи, а вертолет, принадлежащий 66-й Лейбгвардии десанто-штурмовой дивизии. По вполне понятным причинам Все самолеты и вертолеты особой авиаэскадрильи были поставлены на прикол, а цесаревич, теперь уже император Николай III, правда, еще не прошедший в ряд помазаний на царство, но уже принявший присягу гвардейских полков, пользовался вертолетом, приписанным к той дивизии, в которой он служил. По этой же причине его сейчас охраняли ее десантники, Уже три дня в стране действовал режим чрезвычайного положения. Опытный летчик ювелирно посадил машину на площадку, предназначенную для вертолетов, в полтора раза меньших по размеру. Первыми из вертолета высыпали несколько десантников, организовав охраняемый периметр. Уже было известно о том, что исламские экстремисты после последних событий приговорили Августейшую семью к смерти и рисковать, Никто не хотел, даже здесь. Императрица, которая была на поздних сороках беременности и у которой случилась истерика, сидела безвылазно в Екатеринбурге, куда была тайно перевезена из царского села, считавшегося уязвимой мишенью для террористов. Само царское село, помимо обычной охраны, охранял десантный полк. Все спецслужбы, отрабатывали ранее не встречавшуюся в реальности ситуацию атом, возможное террористическое нападение с применением ядерного оружия. К двум болевым точкам на карте империи, Югу, Персия и Западу, Польша, стягивались все новые части. Они стояли не в городах, как обычно, а рассредоточившись на местности и принимая все меры к тому, чтобы снизить ущерб от возможного ядерного удара. В стране был объявлен семидневный траур по убитым в Бендер-Аббасе и на Каспийском фронте. Когда десантники обеспечили периметр, из вертолета вышел и сам Николай, сильно осунувшийся, с нездоровым блеском в глазах. За последнее время он свал урывками, проводил совещание за совещанием, встречался с людьми. Мало кто знал, что он лично побывал в Басре, прилетев туда на несколько, на несколько часов. Ближе к месту трагедии его не подпустила охрана, даже эта поездка была даже эта поездка была предпринята вопреки категорическим возражениям военных. Оставайтесь здесь, сказал он вышедшим следом десантникам каждый из которых был вооружен автоматом и получил приказ не отходить от государя дальше, чем на пять метров. Десантники отрицательно качнули головой. Они имели приказ, и отменить его не мог сам государь. Устало махнув рукой, государь пошел на встречу в маленькой группе, встречающих его священнослужителей. Встреча состоялась в небольшой, причудливой, Для русского человека обставленной комнате в одном из крыльев казанского Кремля. В комнате не было ни одного предмета мебели, только ковры и накрытый за стархан. Да стархан накрыли, не спрашивая государя, он был гостем, а по местным традициям гостя следовало накормить, прежде чем приступать к делам. И отказ преломить хлеб принимался здесь за оскорбление. Государь служил на Востоке, поэтому хоть и с трудом, но сумел расположиться перед достархаром с должным удобством, так, чтобы не затекали и не болели ноги. Непривычному человеку сделать это невозможно. Напротив него сидел среднего роста старик с длинной седой бородой и черными, блестящими, как маслины, глазами. Несмотря на то, что этот человек был стар, ни в его облике. Ни в его поведении не было заметно ни единого признака увядания. Свои 80 с лишним старик был бодр и деятелен. В жестах и взгляде проскальзывала властность и непререкаемость. Это и неудивительно. Старик был кади, судьей, и входил в состав совета судей, в который входили известные и уважаемые всеми шариатские правоведы, измеки, медины. Багдада, Абу-Даби и Казани. Совет судей был одним из высших органов уммы мусульманской общины. Он имел право судить правоверных и поступки их по нормам шариата, а решение его было прецедентом для нижестоящих Кади. Каждый из Кади был правоведом и специалистом по шариату, по меньшей мере, с 30-летней практикой. Этот старик был Кади, 40 с лишним лет, и знал еще Александра IV Великого. Первым делом подали чай, молоко и хлеб. Старик знал, что русские не едят пищу сухую, и поэтому приказал подать чай к традиционной лепешке. Лепешку преломили на трое. Один из десантиков был в комнате и как гость имел право на свою часть лепешки. И съели, запив очень крепким, почти дегтярной черноты чаем. Потом старик жестом приказал подавать плов. Он не знал о вкусах гостя, но долг гостеприимства требовал накормить его до сыта. И потому на стол подали самые распространенные и популярные блюда. После того, как плов съели, Его брали руками из общего блюда, в полном молчании. Снова принесли чай и сладости. Чай государь выпил. При его усталости глоток чая был совсем не лишним. А от сладости отказался, сопроводив отказ традиционным поклоном, извиняясь и благодаря за еду. Старик поклонился в ответ. Мне сказали, что во всей империи нет человека, более сведущего в вопросах веры. Вот почему я хочу обратиться к вам за советами и разъяснением, а Ират Хаджи пришел к делу государь. — Люди, которые сказали тебе это, весьма польстили мне, — заметил старик, обращаясь к государю на «ты» по праву старшего по возрасту. — В сущности, я не более чем скромный ученик, наберу великих мудрецов, да простит мне Аллах. Но долг заставляет меня ответить, Любому человеку, который обратился ко мне за разъяснениями по вопросам веры, и потому я возьму на себя смелость сказать тебе то, что знаю сам. Пусть сам Аллах будет свидетелем сказанному. Благодарю, Хайрас Хаджи. Вам известно то, что произошло, и продолжает происходить в Персии? Известно. И сердце мое переполняется скорбью и горечью от того, что нашлись люди, которые обольстили правоверных лживыми речами и бросили умму навстречу гибели. Аллах жестоко покарат этих людей, которые уверяют правоверных, что действуют от его имени. Но на самом деле они безбожники и действуют по воле самого шайтана. Горе, горе всем нам, если Аллах не остановит этих людей в их безумии, Но кто эти люди, Айрат Хаджи? Откуда они взялись, и по чьей воле они действуют? Что от них ждать дальше? Я ничего не знаю об этом. Я слеп, и поэтому вынужден прибегать к помощи сведущих людей, чтобы предотвратить новую, возможно, еще более страшную трагедию. О том, по чьей воле действуют эти люди, я уже сказал. Руку этих людей направляет сам шайтан, довольно смеющийся и наблюдающий за совершаемыми по его воле страшными злодеяниями и за страданием миллионов людей. Что же касается того, откуда взялись эти люди и чего от них ждать, у тебя есть терпение, достаточное, чтобы выслушать и понять? Увы, запасы моего терпения сильно истощились за последние дни, но, полагаю, сегодня его хватит. Тогда вы должны знать, молодой человек, что это страшная ересь, ересь, связана с махди, идет через века, и только один Всевышний знает, сколько злодеяний еще совершат фанатики и отступники на пути своем. Старик посмотрел в глаза его величества и убедился, что тот его внимательно слушает. Как ты считаешь? Почему все Кади выступили с осуждением Махди и Магдизма, и в поддержку тебе признали самоназванных халифов, действующими не по воле Аллаха, вдруг спросил старик, совершенно извинив тему разговора. Для государя вопрос был неожиданным. — Полагаю, чтобы не множилось зло, осторожно предположил он. И поэтому, да не только. Прежде чем я расскажу тебе про раскол, про ересь и про Исмаилитов, я бы хотел предустречь тебя от ошибок, как я предостерег в свое время еще отца твоего. Да будет рай ему наградой за праведный путь его, пусть он и не был правоверным. Это было давно, очень давно, но твой отец прислушался к наставлениям, Когда посетил нас здесь и наставления эти, полагаю, были в пользу и ему, и всей умме. Поэтому-то мы считаем власть праведной. Старик отхлебнул чая, прежде чем продолжить. Когда ты будешь занимать престол, к тебе придут люди и скажут, что им недостаточно свободы. Сначала это будет проявляться в мелочах, но потом, если ты уступишь первый раз... Они придут и попросят еще свободы, а потом еще и еще. В сущности, в самой свободе нет ничего плохого, и каждый человек должен быть в определенной степени свободен. Но опасайся излишней свободы, потому что она ведет к анархии, и прежде чем покуситься своей рукой на установление твоего отца, деда и прадеда, Подумай не семь, а семь раз по семь. К чему это все может привести? Свобода — это как задвижка в растительном канале. Если ее открыть слишком широко, то вода иссякнет, а местность, ранее бывшая прекрасным садом, превратится в мерзкое и зловонное болото. Эти люди прежде всего попросят у тебя свободы говорить и проповедовать. Но опасайся этого потому что многие из них будут говорить и проповедовать ереси и зло, отбивая людей от уммы точно так же, как волки отбивают от стада барана, чтобы зарезать его. Излишняя свобода приводит к греху. Старик помолчал, прежде чем продолжить. «Не далеко, как вчера я выпрал розгами своего правнука, потому что он принес в дом сигареты и солгал, когда я спросил, где он их взял. Пусть ему есть 16 лет, но, принеся в дом сигареты и выкурив их, он совершил грех перед Аллахом, потому что в шариате существует хукм на курение сигарет. Выкурив сигарету, он думал, что свободен, но никто из нас не свободен от Аллаха. Шариат запрещает сознательно, причинять вред себе и другим людям, а выкурив сигарет, мой правнук, несомненно, причинил себе этим вред. Кроме розг, он в наказании держал пост в течение двух дней, чтобы очиститься от запретного и примириться с Аллахом. В Казани есть поговорка. Москва умная, Питер властный, Казань сильная. Если ты пройдешь по городу, то заметишь, что здесь нигде не продают спиртного и прочих хмельных напитков и открыто не продают сигарет, чтобы люди не причиняли себе вред. Так вот, когда к тебе придут люди требовать свободы, они будут требовать свободы причинять вред себе и другим людям». Молодой государь кивнул головой. «Я вас понял, Хайрат Хаджи?» «Хорошо». А теперь вернемся к Исмаилитам, потому что за тем, что происходит на Востоке, стоят, несомненно, они. Я не сомневаюсь в том, что они получили помощь от других злоумышляющих, чтобы совершить то, что они совершили. Но да, от Аллах тех, кто оказал им помощь, потому что Исмаилиты исповедуют принцип Такия, который позволяет им лгать, не испытывая стыда. Чтобы получить Нусру помощь, они, несомненно, солгали тем, у кого они надеялись ее получить, и получили. Свои обещания они не выполнят. И более того, если они победят нас, то следующими будут те, кто в глупости своей оказал им помощь. Старик снова отхлебнул из чашки, которую ему наполнили из старинного медного чайника с длинным носиком равно как и всем другим, находящимся в этой комнате. Так вот, чтобы понять, кто такие исмаилиты, следует обратиться еще к тем временам, когда был жив сам посланник Аллаха с Аллаху Алихи Васталам. В его жизни он смог объединить под своей рукой самых разных людей, самые разные племена, и направить их и их оружие на благие и угодные Аллаху дела». История говорит, что он взял себе девять жен, хотя это были исключительно династические браки, и всю жизнь он любил только Фатиму. Когда же Аллах забрал своего посланника к себе, между его последователями разразилась постыдная распря. Пророк Мухаммед, да прибурит он по правой руку от Аллаха, который был Хатим Ан-Альбия, печатью пророков, не мог иметь в качестве преемника другого пророка. Однако уме был нужен кто-то, кто бы возглавил ее на тех или иных правах и продолжил святое дело. Получилось так, что группа предводителей правоверных избрала Абу-Бакра, преемником посланника Бога. Так это называлось. В переводе на арабский это звучит как «Халифат Расул Аллах», поэтому государство стало называться «Халифат» дословно преемничество. А его главу стали называть халифом, точно так же, как ты являешься наследным монархом. Три последующих халифа, Абу-Бакр, Амар и Осман, принадлежали к одному и тому же племени Курайш, которая присоединилась к посланнику Аллаха, но не было с ним в кровном родстве. Раскол случился во время выборов четвертого халифа. Им стал Али Аби Талиб, который принадлежал не просто к племени Курайш, а к клану Бану Хашим, из которого происходил и сам посланник Аллаха. Он был двоюродным братом посланника Аллаха и мужем его дочери Фатимы. Однако он не пользовался поддержкой большинства правоверных, которые просто проигнорировали его назначение. Его же сторонники образовали партию Али. Если перевести это на арабский, это будет звучать как Шат Али». И эти люди говорили, что наследование халифата может вестись только по прямой восходящей линии родства посланника Аллаха среди членов семьи пророка Ахл-Ал-Байт, хотя сам посланник Аллаха никогда не претендовал на то, чтобы утвердить свою власть как монархическую. Так возникла особая ветвь ислама — шиизм. В свою очередь большинство в умме, считающее, что наследовать должен прежде всего достойный не только из семьи посланника Аллаха, но и из семьи его верных последователей, объединились вокруг Муавии, Аби, Суфы и который был опытен в государственных делах и авторитетен. он не развязывал гражданскую войну и гибельный раскол в умме. Это сделали оставшиеся в меньшинстве шииты, доказывающие права своего ставленника на халифат. Продолжительное и постыдное противостояние, когда, вопреки изложенному в Великой книге запрету, правоверные гибли от рук правоверных привело к тому, что Появилось третье толкование воли Всевышнего в вопросе наследования халифата. Их называли хариджиты, и они полагали, что любой достойный и уважаемый мусульманин, вне зависимости от родства с посланником Аллаха, мог стать халифом. Закончилось это противостояние жестоким убийством Али. На 66 год хиджры. В Куфе последовало восстание Аль-Мухтара, впоследствии подавленное. Он предпринял выступление от имени третьего сына Али, единственного, который к тому времени оставался в живых. Ибн Аль-Ханафи, которому к фамилии впервые была дана приставка «Махди», и он был провозглашен восставшими единственным законным имамом, способным восстановить справедливость на земле и избавить угнетенных от тирании. Однако это привело лишь к новому расколу в умме и потере части завоеванных ранее позиций. В те же самые времена шииты выработали понятие имам, покровитель и единственный правитель правоверных, единственный, кто может толковать Коран и шариат его смысл. А при имаме Ас-Садике, проводивой, шииты окончательно установили свою концепцию, включающую в себя теологическую концепцию имама, который являлся худжат Аллах, представителем Аллаха на земле, подлинным имамом времени, подчинение которому стало обязанностью всех правоверных. Имам мог и не править, то есть не быть халифом, но он обязательно должен быть из алидов, потомков убитого народом Али. Таким образом, халифат был отделен от имамата, а имам освобождался от непременной обязанности претендовать на трон халифа. Старик хитро взглянул на императора, сидящего напротив. «Понимаешь что-нибудь?» «Пока нет, Айрат Хаджи». «Сейчас поймешь. У вас садыка был дядя, некий Заид». Когда разрабатывались эти концепции, по сути, примиренческие, он выступил против них, публично провозгласил необходимость в справедливом имаме на троне и вменил общине в обязанность смещения несправедливого правителя, возможно, и вооруженные, заидиты, последователи Заида, а на его сторону встали тогда многие, создали два государства, одно в Йеменском королевстве, Второе называлось Дайлам и располагалось в прикаспийских провинциях, примерно там, где находится сейчас Тегеран. Позже, после смерти Ас-Садыка, в общине Шиита снова произошел раскол. Часть встала на сторону старшего сына Ас-Садыка Исмаила, провозглашавшего позиции, близкие к позициям Абу-Хаттаба, а тот, в свою очередь, был близок к заедитам. Так сформировалось движение. Последователи Исмаила, Исмаилиты, которые, по моему убеждению, и стоят за происходящим на Востоке. Старик перевел дух, прежде чем снова начать говорить. Исмаилиты виновны во множестве вопиющих злодеяний, имевших место уже в те времена. Так, в 317 году, хиджры объявившиеся из числа Исмаилитов-человек, Называющий себя персидским Мауди, прославился тем, что грабил направлявшихся в Мекку для совершения святого Хаджа паломников. Выступив во время Хаджа, он захватил Мекку, ограбил и перебил многих, после чего смелился выломать черный камень Ал Хаджар Ал Асват Истин Каабы и увез его с собой в Ахсу, откуда он вернул его за огромные вознаграждения золотом. Он объявил грехом шариат и все виды богослужения, а также подверг поруганию всех имамов и пророков. Можно ли было придумать что-либо страшнее этого? И ведь история повторяется. Когда произошло то, что произошло, совет судей поручил мне, как человеку сведущему и беспристрастному, разобраться в происходящем, дабы можно было вынести свое суждение. В течение нескольких дней я читал книги и разговаривал с правоверными, которым волей Аллаха удалось спастись. В этой истории много символов, и символы эти вопьют о большой беде. Прежде всего, это сам таинственный Махди, человек, которого видели лишь избранные и те, кого он допустил к себе. Все они оказались неправедниками, но проливающими кровь ашрарами. Этот человек и поныне находится в Дар-Аль-Хиджра, тайном убежище, известном лишь избранным, и называет свое нахождение там сокрытием. В самом Тегеране зверствует, проливая кровь неверных и правоверных, не делая никакой разницы высший совет, который исполняет роль халифа. Сам же Махди, по-видимому, претендует на роль мамы и пользоваться тем, что может находиться в сокрытии. Возможно, когда земля Персии и другие земли будут залиты кровью настолько, что не останется куда поставить ногу, он выйдет из сокрытия и провозгласит свой имамат, соединив в себе роль халифа и имама, и, возможно, он даже покарает тех, кто проливал кровь. Его правление станет последними днями, Как в это верят шииты? Последними днями. Но кто этот Махди? Вы можете хотя бы предположить, ведь этот человек не мог появиться ниоткуда. Увы, могу. Никто не может прийти и объявить себя Махди, не имея на то права. Он должен совершить нечто, способное заставить всех поверить в то, что он является Худжат Аллах. Он должен как минимум происходить из алидов и это должно быть доказано для правоверных. Вы помните, как звали погибшего на трибуне Шахин-Шаха? Его звали Мухаммед Айрат-Хаджи. А как звали его жену? Шахиня Сарейя Айратхаджи. Нет, не эту. Первую, что подарила ему двух сыновей. Государь попытался вспомнить и не смог. Вы, но в памяти моей нет ее имени, и к моему стыду, Айратхаджи. А в моей есть. Ее звали Фатима, точно так же, как единственную ее любимую супругу посланника Аллаха. Вот тебе и первый символ. Я по-прежнему ничего не понимаю, Айратхаджи. Печально. Что ж, тогда поговорим о втором символе. Ты помнишь о заедитах, о которых я тебе рассказал? о потомках Заида, который ведет линию своего родства от Али, а, следовательно, и от самого пророка. — Да, помню, — айрат скажи. Прекрасно. В свое время Шаханшам Мухаммед, доказывая свое право на власть, потратил немало времени и сил на то, чтобы выяснить свою родословную. Ему важно было доказать собственную принадлежность к Алидам, потомкам Али потому что в глазах шиитов это давало ему несомненную легитимность его пребывания на троне. И он ее доказал. Он провел линию своего родства прямиком от Ас-Садыка, Исмаила, старшего сына Ас-Садыка и основателя Исмаилизма. Тогда мы, осуждающие шиизм в целом и Исмаилизм в частности за то, что они сделали в прошлом, И продолжают делать сейчас, не придали этому факту большого значения, считая, что Шахен Шах Мухаммед просто пытается утвердиться на троне. Но последовавшие за этим события заставляют меня задуматься над тем, что Шахен Шах и впрямь мог быть Исмаилитом и потомком Аст-Садыка, а это дает ему возможность и, несомненное, право быть главой пиром ордена Исмаилитов. Тайной власти Востока, власти, принесшие немало горе и бед. Но даже если это и так, шах шах Мохаммед погиб, эрот-хаджи. Старик наставительно поднял палец. Да, погиб. Сначала я не верил в это, но потом, размышляя и ища истину, я понял, что он и в самом деле погиб, скорее всего. У него мог быть двойник, которого он подставил вместо себя на параде. Но тогда события развивались бы по-другому. Видите ли, Ваше Величество, старик впервые назвал государя этим титулом, у нас есть собственные источники информации, и немало правоверных, устрашаясь того, чему они были свидетелями, и устрашаясь Харама и Ширка, рассказывают нам о тайнах. Махди существует, более того. Он в течение длительного времени находился на территории западного и северного Афганистана, тайно встречаясь там со своими приверженцами. К нему неоднократно привозили полковников и генералов сил безопасности Шаха, и они клялись ему верности. Государь не спросил, почему духовное управление не поделилось этими данными с МВД. Такой вопрос был бы неуместным, глупым. И оскорбительным для собеседника. Никто не обязан ничем делиться. И если МВД не имеет таких источников информации, какие имеет духовное управление, то это проблема непрофессионализма МВД, а не духовного управления. И не только. Знающие люди говорят, что Магади не раз демонстрировал чудеса, которая не под силу простым смертным и тем самым вызывала у правоверных веру в себя. Они уверяли, что его не раз видели в двух местах одновременно. Айратхаджи, а вы не могли бы сказать, как ваши люди описывали Махди? Ну, какова его внешность? Совершенно не похожа на Шахид шаха Его описывают как молодого человека, не старше тридцати, роста чуть выше среднего, Совершенно неприметного и одетого в типичную для афганских пуштунов одежду. Широкие штаны, рубаха, теплая безрукавка. Этот человек по возрасту не старше тебя, но дело даже не в этом. По словам знающих людей, последний раз Магди собрал у себя главных ашараров меньше месяца назад. О чем там говорили на этом нечестивом сборище, останется навсегда тайной. Но, по крайней мере, один из ашраров вернулся с этого нечестивого собрания с немалым количеством золота, как будто его одарил им сам Иблис, довольный совершаемыми по его воле злодеяниями, пролитой на землю этими людьми кровью. А потом, за день до того, как гнев Аллаха поразил нечестивых правителей Афганистана, обоих в один и тот же день, он собрал своих сторонников и рассказал им о том, что произойдет. И он сказал им, что это не единственные жертвы, которые будут принесены на алтар гнева его, и что скоро умрет еще один тиран. Получается, что он знал о том, что произойдет, но сам он никак не мог организовать это, иначе его сторонники знали бы об этом. Он просто сказал, что это произойдет, и это будет сигналом ко всемирному джихаду. Он сказал это, чтобы люди поверили ему. И когда это произошло, люди убедились в том, что рука нечестивца направляема свыше. Рассказать ему о том, что произойдет, мог сам Махди. Больше некому. Получается, сам Махди организовал эти убийства? Недоверчиво спросил государь. Но этого не может быть, ведь принц Акмаль, коротко сказал старый Кади, глядя в глаза государю. И государь не отвел взгляда, хотя сделать это было невероятно сложно, тем более под взглядом кади, одного из верховных судей. На молодой государь прямо смотрел в глаза человеку, который был вдвое старше его и неизмеримо опытнее. Ведь кади разбирают самые разные споры, и разбирать их они должны в строгом соответствии с шариатским законом. Молчаливое испытание это закончилось тем, что старый мусульманский законник улыбнулся. «Ты станешь хорошим правителем этого государства», — сказал он. «Потому что веришь в то, что делаешь, даже если знаешь, что за сделанное кто-то осудит тебя. Это хорошее качество. Оно должно быть у истинного правителя, и люди с благодарностью вспомнят твое правление, как сейчас они вспоминают с благодарностью Правлению твоего отца и деда. Аллах улыбнулся, когда ты взошел на трон. При каких бы обстоятельствах это ни случилось? Государь кивнул, не зная, что сказать. Принц Акмаль, гореть ему в аду вечно, был приговорен к смерти Фетовой. Это был преступник, каких с трудом выносит земля, и все правоверные знали это. Но он лгал, воровал, убивал, прелюбодействовал, он торговал наркотиками, оправдывая это джихадом. Трудно даже сосчитать все злодеяния, которые совершил он сам или вместе со своим братом. Хоть ты и не следовал фетве, когда отдал приказ уничтожить злодея, ты сделал благое дело, сохранив множество душ от всяческого харама. Ты правильно поступил и даже не думай мучиться угрызениями совести. Но откуда? Откуда я все знаю? Правоверные тоже смотрят телевизор, ваше величество, и в этом нет никакого греха, как бы нас ни пытались убедить в обратном те, кого мы называем гулат. И никто не запрещал рабам Аллаха складывать в голове два и два, чтобы получить ответы, да сокрытые тайной. Я не о том хотел спросить, а я рад хаджи. Откуда вам стало известно все это, и точно ли, что было сказано именно про двух правителей Афганистана, которые погибнут, пораженные гневом Аллаха, а не про одного? Кадий нахмурился. «Я не могу ответить на вопросы, отвечать на которые мне запрещат мой долг и опасения за судьбу других людей, но сказанные я передал точно». Ими было сказано, что именно оба правителя Афганистана и нечестивый Газишах и не менее преступный брат его принца Акмаль будут поражены гревом Всевышнего, а потом начнется переворот. Государь пытался осознать услышанное. Не складывалось. Пусть король Газишах погиб при таинственных и до конца невыясненных обстоятельствах от рук фанатика, причем непонятно как этот фанатик смог подобраться к королю и убить не только его, но и командующего британским экспедиционным корпусом в Афганистане. Пусть шах Мухаммеда убили либо собственные офицеры-заговорщики, либо фанатики-экстремисты, проникшие в армейские структуры. Но принц Акмаль погиб в результате бомбового удара, нанесенного по основным точкам Афганистана, где торговали наркотиками и рабами. Это планировал он сам и... и посол Российской империи Воронцов. Именно он обратился с предложением о проведении операции, которая должна была уничтожить врагов шах из шаха на границе. Но ведь именно он, лично он, развернул ее до масштабов, предполагающих нанесение удара даже по пакистанской территории и знал, Об этом ограниченный круг лиц. Так что же получается? Среди этих лиц предатель, агент Махди, и выходит, что о последних минутах жизни самого Шахеншаха и его сына, принца Хусейна, они знают только со слов одного человека, князя Воронцова. Нет, быть такого не может. Слова князя можно проверить, опросив эвакуированный из посольства персонал. Тут все очень легко проверяться. Да и не может князь Воронцов быть предателем. Просто не может. Это же Сашка, с которым они проводили лето в Одессе, с кем дрались лицом к лицу со шпаной, и потом улепетывали от городовых. Если предаст он, значит все. Значит, пошатнулось что-то фундаментальное, что-то, на чем стоит государство российское. И это некрасивые слова, это истина. Люди такого происхождения и таких титулов не могут предавать. Не могут играть в двойную игру, потому что если они это делают, если они предают родину и престол, значит государство, держава превратилась в колосс на глиняных ногах, и при первом серьезном ударе оно рухнет, разрушившись на тысячу частей. Если предает потомственный аристократ и князь крови, значит, общество и страна больны настолько, что уже не могут существовать так, как существовали раньше. Но все равно Сашку надо спросить как можно быстрее, просто безотлагательно. Он может знать что-то, что позволит окончательно сложить картинку, понять, как могло произойти то, что произошло, и понять, как действовать дальше». Так кем же все-таки может быть Магди Айратхаджи, А ты так этого не понял. Он может быть лишь тем, кто ведет свой род от ас-садыка и может предъявить доказательство тому. Он может быть лишь принцем крови и иерархом одного из тайных исламских орденов. Иначе ему никто не поверит и за ним никто не пойдет». Скажи, как звали сыновей шаха-иншаха Хусейни? одного звали Хусейн, старшего второго, Мохаммед, кажется. Старик наставительно поднял указательный палец. Вот тебе и третий символ, самый страшный. По преданиям шиитов, вышедшего из сокрытия Махди будут звать так же, как звали посланника Аллаха. Какова судьба юношей, которых ты только что мне назвал? Один погиб при перевороте, второй — в Санкт-Петербурге, учится в Академии Генерального штаба. Он никак не может быть там, где люди встречали Махди. Второго зовут Махамед. Да, Айрат Хаджи. На твоем месте я бы не был в этом так уверен. Шииты верят, что у сокрытого имама должны быть помощники. А коварство восточных правителей может обмануть кого угодно, но не меня. И тебя оно тоже обманывать не должно. Государь окончательно понял, что хотел сказать ему старый ходи, и ужаснулся. — Могу ли я сделать что-либо для вас, Айратхаджи? Благодарность моя велика. — Да, можешь. — Огради людей от безумия. Спаси, кого сможешь. Останови зло. Я сделаю все, что смогу. Тогда Аллах с тобой. Пусть ты неверный кафир, но делаешь праведное, и Аллах поможет тебе. Уже из вертолета государь дал команду задержать обязательно живым младшего принца Хасаини, учившегося в Академии Генерального штаба. В суете, в круговороте так получилось, что никто и не вспомнил о нем. Вначале хотели урегулировать кризис и только потом думать о преемственности власти, но приказ был отдан и принят к исполнению слишком поздно.